Бонни жалобно взвыл. Видимо, пуля, предназначенная мне, попала в него. Но это не остановило героического пса. Он прижал Ольгу к земле и не давал ей пошевелиться. Я стояла чуть в стороне, растерянно хлопая глазами. Бонни грозно рычал, навалившись на Ольгу, но я видела, что ему изменил обычный боевой задор. Глаза его мутнели, он слабел и вскоре совсем обмяк, только своим огромным весом удерживая на месте злодейку. Даже раненый, он делал все, чтобы меня защитить. Приглядевшись, я увидела, что под ним растекается темная лужа крови. Ольга пыхтела и извивалась, пытаясь выкарабкаться из-под слабеющего пса. Наконец это ей удалось, она сбросила с себя его тушу и вскочила на ноги. Со стороны въездных ворот послышались голоса и шаги бегущих людей. Ольга оглянулась в ту сторону, бросила на меня полный ненависти взгляд и прошипела. «Ну, считай, тебе на этот раз повезло». С этими словами она нырнула в кусты и припустилась к задней калитке. На дорожке показался запыхавшийся дядя Вася, за ним едва поспевали два дружных капитана — Творогов и Бахчинян. «Жива!» — воскликнул дядя Вася, подбегая ко мне. «Слава богу, успели!» «А у меня, понимаешь, жигуль заглох, чтоб его...» «Хорошо, вот ребята мимо ехали, подхватили меня!» «Я-то жива!» — прорыдала я. «Ну, Бони, Бони! Пес лежал на боку, хриплый и тяжело дыша. Вся трава вокруг него потемнела от крови. «Ах ты, мать честная!» Дядя Вася опустился перед ним на колени, приподнял его лапу. Бони жалобно заскулил. «Ну, потерпи, потерпи!» — приговаривал старый мент, разглядывая рану. «Ох ты, как тебя зацепило! Ну, что с ним?» Я заглядывала через плечо дяди Васи, глотая слезы. «Он умирает?» «Да что с ним будет?» — проворчал Василий Макарыч. «Рана сквозная». «Жизненно важные органы не задеты. Крови, конечно, много потерял, но на нем заживет как... как на собаке». «Точно?» — недоверчиво переспросила я. «Что же он так плохо выглядит?» «Да не волнуйся ты. Эй, Никитич, у вас бинт найдется?» «В машине есть аптечка. Кто-нибудь мне, наконец, объяснит, что здесь произошло?» Нам Кудиярова велела разобраться в связи с новыми данными по делу Кочетовой, насчет электрогрелки и прочего. «Сейчас не до электрогрелки!» — воскликнула я. «Тут такие новые данные, что ваша кудиярова со стула свалится. Кочетова жива?» «Как это жива?» — недоверчиво переспросил Творогов. «Я сам ее труп видел». «Так, жива!» — перебила я его. Это она только что меня убить пыталась, а вместо этого ранила Бонни. А как же труп? Труп был не ее. Она убила свою родственницу. Да я вам все потом расскажу, сейчас не до этого. Если вы не поторопитесь, она удерет. Слышите, это ее машина. Действительно, за воротами раздался звук отъезжающей машины. Ольга, выбравшись через заднюю калитку, обогнула участок, пробралась к своей тачке и сейчас уезжает. Оба капитана, прекратив расспросы, бросились к своему авто. В экстренной ситуации они действовали быстро. Мы с дядей Васей и Бони остались одни. Дядя Вася возился с раненым псом, а я напоследок оглядела свои розы и... Вдруг заметила в траве небольшой блестящий предмет. Нагнувшись, я подобрала новенький мобильник. Наверняка Ольга в суматухе выронила свой телефон. Двежимой интуицией я вызвала последний набранный номер. Из трубки раздались длинные гудки, затем приятный женский голос произнес «Бета-банк! Светлана Дорошина! Чем могу вам помочь?» «Ну что там? Что там?» Я нервно потирала руки, не сводя глаз с металлического ящика, который лежал перед нами на столе. Вчера, вернувшись в город после трагических событий в загородном доме, Я встретилась с Федором и рассказала ему про найденный код ячейки и про звонок в бета-банк. Я сообразила, что именно в этом банке находится ячейка с алмазами и предложила Федору проверить эту гипотезу. Ольга, она женина, уже не могла составить нам конкуренцию. Удирая на машине от двух бравых капитанов, она не справилась с управлением, вылетела с дороги во враг и на смерть разбилась. Следователь Кудиярова сама прибыла на место аварии, чтобы взглянуть на покойницу, которая явилась с того света, чтобы тут же снова умереть. Меня больше не разыскивали по подозрению в убийстве, и я вышла из-под Больше того, я приехала в милицию на опознание трупа и узнала Ольгу. Правда, она уже столько раз умирала и вновь воскресала, что я не удивлюсь, если она снова выкинет такой финт. «Если вы думаете, что следователь Кудеярова извинилась передо мной за свою ошибку и за то, как вела себя на допросе, то глубоко ошибаетесь. Не такой она человек». «Размечталась», — шепнул мне тихонько дядя Вася. Он ходил в героях. Два капитана пригласили его в ресторан обмыть удачное окончание дела. Но Василий Макарыч строго сказал им, что со спиртным завязал. И если не навсегда, то на время». «Короче, сегодня утром мы с Федором приехали в бета-банк и прошли в хранилище. Я догадалась, что первые три цифры, те, что совпадали с номером моего телефона, это номер ячейки, а следующие четыре — сам код. И ячейка открылась. И вот перед нами на столе лежит металлический ящик, а мы все не решаемся его открыть». «Ну, что в самом деле?» Фёдор откинул крышку ящика. Он был доверху наполнен невзрачными, серовато-голубыми камешками, похожими на колотый лед. — Это и есть алмазы? — протянула я разочарованно. — Какие-то они неказистые. — Потому что неограненные, — отозвался Федор, перебирая камешки. — Ты не представляешь, сколько они могут стоить. Голос его звучал странно, незнакомо, как будто он был под гипнозом или под сильным наркотиком. «И что же мы с ними будем делать?» Федор встряхнул головой, словно отгоняя наваждение. «Ничего не будем», — ответил он обычным, знакомым мне голосом. «Из-за этих камней так уже много крови пролилось. Они краденые, и мы их должны вернуть. Только прежде я бы хотел использовать их как наживку». «Наживку?» — переспросила я. «Какую еще наживку? Ты что, собираешься на охоту?» «Да». И на очень крупного зверя. Ты можешь связаться с Василием Макаровичем? Дядя Вася, выслушав предложение Федора, надолго задумался. Дело, конечно, хорошее, проговорил он наконец, только уж больно опасное. Ну, да где наше не пропадало? Заодно и Африканычу помогу. Кому? удивленно спросил Федор. Да друг у меня есть в Смоленске. У него это дело о хищении алмазов сколько лет уже на полке пылится. — Так что, поможете? — Давай телефон Старостина. Леонид Старостин увидел на дисплее незнакомый номер и поднес телефон к уху. — Кто это? — спросил он настороженно. — От могилы тебе привет! — донесся из трубки скрипучий молодой голос. — Что ты несешь? — Старостин понизил голос. «Я не знаю никакой могилы». «Знаешь, еще как знаешь», — проскрипел собеседник. «Могила тебе кое-какие бумаги велел передать». «Но он же...» «Его же взяли, вместе со всеми людьми», — старостин шептал, испуганно озираясь по сторонам. «Значит, не со всеми», — донеслось из трубки. «Кое-кто спасся» и бумаги удалось припрятать. Короче, тебе контракт нужен? Если нужен, запоминай, где встретимся». Через полчаса машина Старостина притормозила на оживленном перекрестке неподалеку от метро Чернышевская. Рядом остановились невзрачные «Жигули», окошко открылось. Пожилой водитель протянул Старостину аккуратную кожаную папку. «Неужели это тот самый контракт?» ради которого он потратил столько сил, денег и времени. — Почему ты так долго тянул с передачей контракта? — спросил Старостин, забирая папку. — Что, сам не понимаешь? — проскрипел пожилой. — Сам же сказал, что могилу взяли, поэтому я выжидал, пока все уляжется. Он поднял окно и сорвался с места. Старостин прижал папку к груди и удовлетворенно улыбнулся. Он всегда добивался своих целей. Правда, выходит зря, подставил Верзеева, зря дал ход тем фотографиям, но в конце концов черт с ним с Верзеевым. Он слишком много о себе возомнил. Старостин доехал до Второй Советской улицы, поднялся в свою тайную квартиру и спрятал контракт в сейф. Вечером того же дня он созвонился с Варсановьевым. «Ситуация изменилась», — проговорил он, инстинктивно понизив голос. «Контракт у меня, да, у меня. Разговор не телефонный. Встретимся завтра в два. Где? Ты знаешь. На второй советской. Назначенное время Старостин уже поджидал сообщников в своем убежище. Ровно в два в дверь позвонили условным звонком, и он впустил в квартиру плотного призимистого мужчину с низким лбом и маленькими подозрительными глазками уголовника. «Ну, что такое?» — спросил Варсановьев, не вынимая рук из карманов черного кашемирового пальто и быстрым шагом проходя за старостиным в рабочий кабинет. «Контракт нашелся! То нам победителя заявил Леонид. Он здесь, в этом сейфе». Странно как-то. Варсонофьев подозрительно пожевал губами. Как он к тебе попал? Передал один из людей могилы. Он избежал облавы и выжидал удобного момента. Старостин снял со стены старинную гравюру, встал так, чтобы сообщник не видел его руки, и быстро набрал код. Отступив в сторону, он эффектным жестом распахнул дверцу сейфа. И на пол серебряным дождём посыпались похожие на колотый лед серовато-голубые камешки. Вот оно как, прорычал Варсановьев, делая шаг вперед, но по-прежнему не вынимая рук из карманов. Вот они где наши камешки. Значит, это ты их прибрал к рукам, решил наскинуть, думал, что ты умнее всех и можешь ни с кем не делиться. Я, я. «Я не знаю, как они тут оказались», — воскликнул старость, надступая в сторону. «Я понятия не имею, откуда они взялись». «Честное слово! Неужели ты думаешь, что я мог?» «Ага, так я тебе и поверил», — громыхал варсановьев «Да ты, мать родную, зарезал бы за такие деньги». «Только я сомневаюсь, что она у тебя была». Старостин метнулся к столу, выдвинул верхний ящик, но не успел достать из него пистолет. В все так же, не вынимая руку из кармана, нажал на спуск. Громыхнул выстрел. В черном кашемире появилась круглая дыра с опаленными краями. Старостин покачнулся, схватился за грудь и упал лицом на стол. Не обращая на него внимания, Варсановьев подошел к сейфу и погрузил руки в груду алмазов. «Вот они мои дорогие!» — забормотал он непривычно ласковым голосом. «Но теперь-то они мои!» Варсановьев, Руки за голову!» — раздался за его спиной громкий голос. «И не дергайся, а то получишь пулю!» Старый бандит поднял руки и медленно повернулся. В дверях комнаты толпились вооруженные люди в Штатском, лица и манеры которых выдавали сотрудников милиции. Вы не знаете, кто я такой, зарычал Варсановьев, как потревоженный в Берлоге медведь. Да вас всех с работы поснимают или на крайний север отправят. Я отлично знаю, кто ты такой, оборвал его старшей группы. Мы тебя давно взять хотели. Да ты все из рук выскальзывал, как угорь. Но теперь-то уж не отвертишься. Труп есть, пистолет у тебя в кармане. Убийство почти у нас на глазах совершено. Ой, ребятки, пропустите-ка меня. Из толпы милиционеров вышел невысокий пожилой дядечка, подбежал к сейфу и радостно возрился на его содержимое. Вот же они, эти камешки. Я их столько лет по всей стране безуспешно искал, но, слава богу, смогу закрыть дело. «Поздравляю, африканыч», — сказал старшей группы. Фёдор пригласил меня в ресторан отметить приятные события. Во-первых, наше случайное знакомство во-вторых, мое счастливое избавление от подозрений в убийстве, в-третьих, благополучно закончившееся дело с контрактом, в-четвертых,